Так и основали клуб. Веверлей и Ллойд тоже были его членами, так что они никак не могли умереть от рака крови. «Вы еще скажете, будто есть средства против рака крови?» Паттон только пожал плечами. Тимоти вспомнил о клиниках, которые в последние годы вдруг словно грибы начали вырастать повсюду. Десятки, сотни тысяч людей проводили в них последние месяцы и даже годы жизни, надеясь найти исцеление. «Не иначе это безумно прибыльное дело», «Не то эти клиники не появились бы на свет Божий!» Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. «Не думаю, чтобы я мог помочь Брукеру», — сказала несколько погодя. Под тоны его слова привели в смятение. «Я понимаю, о чем вы сейчас подумали», — проговорил он с грустью, — «но я прошу вас, попытайтесь все-таки. Мне очень жаль, однако я не вижу ни малейшей ниточки, за которую мог бы ухватиться. Но вы не ознакомились даже с документами». «Передайте от меня вашему поразительному мистеру Брукеру привет. Скажите, что я весьма сожалею». «Прошу вас», — взмолился Патон и положил на стол перед Тимоти коробочку с кристаллами. «Ознакомьтесь хотя бы с этим. Может быть, тогда вы подскажете полиции какой-нибудь ход?» «Черт побери! Что в случае удачи можете выиграть лично вы?» «Все», — прошептал Патон, — «прошу вас». «Тогда выкладывайте все на чистоту». Потом покачал головой, он смотрел не на Тимоти, а на Наполеона, в черепе которого мигала сигнальная лампочка. Тимоти наблюдал за подтоном. Когда тот поймал на себе его взгляд, он повернулся в кресле, так, чтобы Тимоти видел лишь его профиль и закрыл глаза. — Я умоляю вас, мистер Тракль, — проговорил он едва слышно, — сделайте все, что в ваших силах. Может быть, я смогу... — Ладно уж, — пробормотал Тимоти, — так и быть, посмотрю... Что вы там принесли? Но только ради ваших грустных голубых глаз. И не называйте меня больше мистер Тракль, Для вас я Тини. Потом жаром схватил руку Тимути и пожал ее. Меня зовут Гарольд. Окей, Гарольд. С чего мы начнем? Потом приходил каждое утро в девять с минутами и приносил не только документы и ответы на вопросы, которые накануне задавал Тимути, но и корзинку с бутылками. Тимути прикинул, что если в ближайшее время не удастся довести это дело до конца, придется использовать подвинный погреб еще одну комнату, но сам в эти дни почти не пил. Смог давил на Чикаго. Хотя квартира Тимути и находилась над грязной желтой пеленой, которая даже в полдень редко опускалась ниже 750 этажа, пелена отражала солнечные лучи, и жар полз вверх по панелям небоскреба. Тимати тратил уйму денег на дополнительные климатические регуляторы, но температура в квартире ниже 30 градусов по Цельсию не опускалась. С тоской вспоминал Тимати прохладный парк под искусственным небом имения Брукера. — Надо еще благодарить судьбу, — говорил он себе, — что доводится жить не ниже и не вынужден ходить по кипящим от жары улицам города. Каждые полчаса они принимали воздушный душ. Тимоти опасался, как бы не перегрелся Наполеон, и дал указание все расчеты вести с помощью центрального компьютера. Но после того, как Наполеон при одном из побочных расчетов наткнулся на ошибку центрального, Тимати поручил ему проверять каждое выданное решение. Тимути предельно загрузил работой Наполеона, Патона, правительственных кибернетиков, ФБР. Не жалел он и себя, однако ничего толком не нашел. На пятый день после обеда они с Патоном попробовали подвести черту. Результат оказался удручающим. Патон сидел с видом человека, которому зачитали его смертный приговор. Если верить результатам проведенного расследования, ни о каком убийстве не могло быть и речи. И Веверлей, и Ллойд умерли от удушья. В их легких не оказалось кислорода. Но Почему? Тимоти вынужден был признать, что никогда прежде не сталкивался со столь удивительными данными вскрытия. Абсолютно исключалось, что к этому моменту Ллойд или Веверлей были чем-то больны. Правда, в их крови обнаружены вирусы рака. Но когда умер Ллойд, федеральная полиция по указанию Брукера перепроверила результаты вскрытия и выяснилось, что вирусы попали в кровь уже после смерти, после того, как он задохнулся. Яды и действия пилюль исключались, не говоря уже о том, что ни Ллойд, ни Веверлей не применили бы никакого лекарства без строжайшей проверки этого средства, без испытания его на других, и данные эти двое суток хранились бы в сейфе. Исключалось также, что у них неожиданно отказали сердце или легкие. Не вдыхали они и вместо привычной воздушной смеси другой, бедный кислородом газ, климатические устройства работали без перебоев. Трудно вспомнить, когда еще расследование обстоятельств смерти велось столь дотошно. Патологоанатомы, делавшие вскрытие, были готовы поклясться, что и Веверлей, и Ллойд в последние 24 часа своей жизни вдыхали только самый лучший воздух, какой можно купить за деньги. И ФБР, сыщики которого обнюхали буквально каждую дощечку в кабинетах, где нашли трупы, отрицало присутствие даже мельчайших следов постороннего газа. Если верить всему этому то и Веверлей, и Ллойд не должны были умереть. При всем при том, что у весьма многих были причины желать их смерти, боссы United Chemical относились, как бы ни посмотри, к числу тех, кого более других ненавидят в стране. Но Тимоти откинул мысль о том, кто именно особенно желал их смерти. Он поставил вопрос иначе. Убить их мог лишь тот, кто имел к ним непосредственный доступ. Да, но как... Обоих нашли мертвыми в собственных кабинетах. Внутри их собственных империй, где они находились под охраной десятков высокооплачиваемых специалистов и самых совершенных в мире автоматических систем безопасности. Последние часы они оба провели в полном одиночестве. Оба уединились для работы и приказали никого не принимать, а их слова были равносильны закону. Очень похоже, что в эти часы к ним действительно никто не входил. Всякий, кто хотел попасть во внутреннюю империю Большого Босса, обязан был войти в специальный шлюз и встать перед фиксирующим телеэкраном, даже если он и не получал в конечном итоге разрешения войти. След так или иначе оставлял каждый. Но в тот день даже разрешения войти не просил никто. Если не поставить под сомнение точность показаний всех автоматов и систем вообще, надо было признать, что кроме умерших во внутренних империях никого не было. Члены семьи делали светские визиты, сыновья-наследники находились по делам в Чикаго, алиби их было безукоризненным. Они первыми нашли своих отцов мертвыми, никто другой не осмелился бы без особого приказа проникнуть во внутреннюю империю. Тимыча спросил у потона, сколько времени потребовалось наследникам, чтобы установить смерть отцов, и когда они о ней объявили. Потон лишь улыбнулся в ответ. — Пустое. Не вам одному приходила в голову такая мысль. Даже если бы молодые люди, они оба, кстати, уже в летах, и обладали магической силой, с помощью которой заставили бы отцов перестать дышать, в те дни они возвращались домой не одни и всякий раз их видели посторонние. И персонал замка, и солидные люди, их друзья по клубу, и Ллойд, и Веверлей к их приезду были мертвы. Не меньше часа. Тогда, произнес Тимоти, пробил исторический час. И я тому свидетель. Произошли убийства, которые не совершались. Он налил себе тройную порцию Джонни Уокер. Я весьма сожалею, Гарольд, но я бессилен вам помочь. На следующее утро Тимоти выбирал из горы отчетов, показаний, контрольных проверок и расчетов, ленты, выброшенные из чрева Наполеона. После этого он намеревался бросить весь этот воров бумаг вместе с кристаллами, взяв манипулятора, дабы спрессовать в аккуратные контейнеры.